«Скажи мне только одно», — попросил Дудков. «Я думаю, ты знаешь это». «Что за плач мы слышали с болота. Печальные такие звуки. «Это и есть печаль. Оплакивание мира, всех живущих на земле, людей и всего остального, что есть или было на свете до людей». «Это кощунство», — сказал Эндрю. «Я слышал это как-то недавно» но ничего не сказал, а сейчас скажу. Библия говорит нам, что до человека никакой жизни на земле не было, что вся жизнь была сотворена в один день. Так написано в книге Бытия. Полегче, друг, — перебил его Дункан. Есть крупные ученые, изучающие горные породы. Они думают по-другому. Они находят отпечатки на камнях. — Об этом я тоже слышал, — сердито перебил эндрю Но я этому не верю. Это все софистика. — У каждого свои убеждения, — сказал Дункан. — Не будем спорить. — Мэг, ты говоришь, печаль. От кого же исходит эта печаль? — Не знаю. Знаю только, что таких мест, откуда идет плач, на земле много. Печальные места, покинутые, забытые, там оплакивают мир. — Дункан сидел и слушал плач за весь мир. Звук шел издалека. Не обязательно с болота, но откуда-то рядом с ним. Есть какое-то потаенное место, думал он, где бедности и отчаяния собираются как в фокусе. Плач за все события, которые могли произойти, но не произошли, потому что крестовый поход так и не состоялся, И Иерусалим до сих пор в руках неверных. За иберийские корабли, которым не пришлось рассекать океанские волны у чужих портов. И неизвестные страны все еще ждут их. За Европу, которая все еще пребывает в застое, пашет землю плугами, которыми пользовались столетия назад. А крестьяне живут в темных, нездоровых лачугах. Все еще существует язычество, и даже чуть ли не рядом с великолепием церквей, воздвигнутых трудами и молитвами христиан для прославления Господа. Могучие силы зла, как говорил Его Преосвященство, кормились и жерели на человеческих несчастьях и делали упор на углубление нищеты. Это зло в прошлом появлялось во многих местах, в стратегических точках. Теперь оно здесь, в Британии. Какие факторы сделали Британию стратегически важной, что зло здесь возникло? Британия за всю историю была самым спокойным местом, захолустьем мира, где случались местные раздоры и иной раз раздавалось британие оружия, но всегда это носило локальный характер. — Дорогой сэр, — сказал дух, вставая над Дунканом, — я думаю, что сработал не так уж плохо. Я верю в силу разведки, И всегда говорю вам правду. Ты лоялен, хотя это меня удивляет. У тебя нет никаких оснований быть правдивым и преданным нам. Вы однажды сказали, что не приглашаете идти с вами, но не имеете возможности помешать мне в этом. Я знаю, это не означало, что вы ко мне плохо относитесь. Но все-таки с тех пор у меня давит в груди. Послушай, ну что же я мог еще сказать? Что я мог дать тебе, пригласив с собой? Зато теперь я могу сказать. Я очень рад, что ты пошел с нами. Вы и вправду так думаете, сэр. Совершенно искренне дух Тогда я буду продолжать путь с легким сердцем, когда, по вашему мнению, сэр, мы придем в Оксфорд. Я очень хочу... Найти там достойного ученого и поговорить с ним о деле. С такими темпами, как у нас, мы, пожалуй, никогда не дойдем. — Но вы же не думаете так, сэр? — Нет, пожалуй, не думаю. Рано или поздно, но мы придем, Моксверд. Говоря все это, Дункан, однако, сам сильно сомневался. — Они еще так мало прошли, и если слишком задержатся... Бишоп Вайс может умереть до того, как увидит манускрипт. Другого знающего человека может не оказаться, и их путешествие в лучшем случае будет глупой ошибкой. Где же сейчас разрушители? Возможно, на севере? Сейчас явно пора начинать процедуру омоложения, потому что они как раз очистили этот район. Может быть, разрушители расставили заграждение на своих тропах только потому? что Дункан шел прямо к месту их сборища? Если бы он знал, где находятся разрушители, он со своим отрядом обошел бы их стороной, и те, возможно, оставили бы его в покое.